их наиболее вероятная мишень. В эту пятницу у 110 международных офицеров избирательных участков состоялось собрание с военными ганского батальона, которых специально для этого прислали в Пномпень. Штаб ганбата располагался на краю города по дороге в аэропорт и представлял собой четырехэтажное здание, которое должно быть раньше было школой. С крыши мы видели раскинувшийся во все стороны город. Всего лишь несколько строений поднималось над уровнем деревьев. С другой стороны расстилались рисовые поля, виднелись пруды и домики с крышами из листьев. Дождливый сезон только начался, и в прохладе раннего вечера сельская местность казалась зеленой и пышной. Уже в самом начале собрания стало ясно, что большинство «мо» и «у» все еще беспокоится о своей шкуре. Они хотели получить разрешение руководить солдатами, которые будут обеспечивать вооруженную безопасность на наших избирательных участках. Ганцы посчитали это безумием, особенно негодовал их командир. Он объяснил нам ситуацию на гражданском языке без военных терминов. До этого дня военные, особенно его люди, галантные мужчины из Ганы, работали усердно, просчитывая каждую деталь, каждую мелочь и делая все, что в человеческих силах, и все, что позволяли им военные ресурсы, чтобы гарантировать нашу безопасность. Поэтому, продолжил он голосом, леденящим душу, вам не следует тратить ни секунды вашего времени на мысли о том, что вы будете командовать моими людьми, потому что этого не будет. Ему не нужно было это повторять дважды. Его речь была пропитана особенным военным духом, и я представил, как посреди фразы «Он стреляет в голову одного из своих людей за задержку при исполнении приказа». Затем выступил ВН ООН, военный наблюдатель Организации Объединенных Наций, член британских особых военных сил. На нем был маскировочный костюм, и по его виду можно было предположить, что он только что вернулся из шестинедельного дозора в джунглях, где питался листьями деревьев и насекомыми. Его выступление началось сразу же после того, как выступление Ганса закончилось. С акцентом, как будто только что с футбольного поля Итана, он сказал, что не уверен в том, что знает все тонкости психологии боевиков. Однако, если бы он сам был террористом, то его мишенью, скорее всего, стал бы грузовик, везущий коробки с бюллетенями и другие материалы для выборов на избирательные участки. Поэтому, заключил он, я считаю, что эти грузовики нужно разгружать как можно скорее. Избирательные чиновники из провинции, наши лидеры, закрыли собрание, пожелав нам всего хорошего и добавив, чтобы мы связывались с ними по радио в случае проблем. Никто не мог назвать положение дел обнадеживающим. Когда собрание завершилось, многие МОИУ все еще беспокоились о своей безопасности. Нам пообещали бронежилеты и шлемы, но никто не знал, где они лежат. Порн и я попытались друг друга успокоить. «Порн, друг, ты уже видел свой избирательный участок?» — Этим утром. — И какой он? — Он нормальный, но вокруг слишком много высоких зданий. Слишком удобно снайпером стрелять внутрь. — Ты боишься? — Я думаю, что надену бронежилет и шлем. А ты наденешь? — Я еще не знаю. Слухи гудели, как комары в сумерках. Я проигнорировал один из них. О государственном спутнике с рентгеновскими лучами — следящим за тем, кто за кого голосовал. Но я не мог оставаться равнодушным к тому, что красные кхмеры, предположительно, засели за рекой, и мой избирательный участок станет их наиболее вероятной мишенью. Об этом мне рассказал австралиец, который был в городе в 1975 году, когда Пол Пот эвакуировался из Пномпеня. Позднее этот парень пешком ушел в Таиланд. Он сказал мне пригнуться, если я услышу приближающиеся минометные выстрелы. Он также напомнил мне, что в ноябре во время регистрации кто-то выстрелил из гранатомета из-за реки и чуть-чуть не попал в регистрационный центр. Спасибо. Мои друзья с нового рынка сказали мне, что останутся дома во время выборов. Сетти, который все еще служил разъездным переводчиком в администрации юнток, рассказал то, что слышал от водителей такси в провинции. Больше никто не хотел ехать в Пномпень. Люди в провинциях считали, что если грянет гром, то именно там.